Следователь. Вы видели кого-нибудь в коридоре? Перес, разумеется, нет, никого в коридоре не могло быть. Следователь. Вы часто задерживались на работе. Перес. В последнее время, увы, часто слишком много работы. Следователь. Мог кто-нибудь незамеченным пробраться на ваш этаж и убить Анну Фрост, а затем также незаметно скрыться? Перес. Это исключено. Вот почему я так удивлен. Выходит, кроме Эдстрема по существу никто и не мог совершить этого преступления. Следователь, как вы считаете, отношения Эдстрема и Фрост были хорошими? Не было ли у него каких-либо личных мотивов для убийства? Перес, думаю, не было. Их отношения всегда были ровными, товарищескими. Мне во всяком случае так казалось». Следователь. Проведенный повторно обыск на квартире Эдстрема позволил нам обнаружить записку Анны Фрост к нему. Вот эта записка. Вы узнаете ее почерк? Перес. Да, это ее почерк. Следователь. Графологи подтвердили, что записка написана рукой Анны Фрост. В ней сказано «Увидимся в 8 часов вечера у кинотеатра». Следовательно, какие-то личные отношения у них были? Перес, может быть, я об этом не знал. Следователь, как вы считаете, могла Анна Фрост быть любовницей Карла Эдстрема? Перес, после этой записки я ничего не знаю. Мне всегда казалось, что не могла. Но сейчас мне трудно сказать. Хотя, повторяю, я всегда был убежден в невиновности Эдстрема. Последние несколько дней Виктор безуспешно разыскивал фотографа. Он побывал у Вальрофов, беседовал с его вдовой. Безутешная женщина ничего сообщить не могла. Она не знала ни адреса фотографа, ни его имени. И вообще не подозревала, что у ее Вальтера был знакомый фотограф. Виктор знал, конечно, что у женщины уже побывали следователи ФБР. Но им не удалось ничего выудить. И вот теперь он на свой страх и риск объезжал всех нью-йоркских фотографов. Их набралось более 600. Предусмотреть или придумать какую-либо систему он просто не сумел. Приходилось по одному объезжать их. Только сегодня он понял всю бессмысленность своих поисков. Конечно, ФБР уже проверило всех фотографов. Если его не нашли, значит, его или не было, или он не зарегистрирован. Осенов даже остановил машину от неожиданности. Значит, напрасно ФБР ищет фотографа. Он вдруг вспомнил, как Вальтер несколько раз обращался за услугами к одной небольшой фирме по производству химических реагентов. Как называлась эта фирма? Кажется, она была расположена в Тронтоне. Это же совсем недалеко от Нью-Йорка. Он резко повернул машину к месту своей работы. Volkswagen, набирая скорость, помчался по Манхэттену. Скоро показалась Пятая авеню. Он оставил машину недалеко от дома на стоянке и почти бегом направился к зданию. Поднялся на лифте на 12 этаж и предъявил дежурному охраннику свое удостоверение. Кивнув головой, охранник открыл ему дверь. Он еще раз предъявил свое удостоверение и, получив специальную карточку, спешно направился в лабораторию. В это позднее время в лаборатории горел свет. Виктор осторожно открыл дверь. За столом, углубившись во что-то, сидел Антонио. «Добрый вечер, Антонио! Что вы здесь делаете?» «Я не один, мистер Асенов. Нас здесь пятеро. Остальные в лаборатории по соседству. Слышите их голоса? Снова срочная информация. Приходится обрабатывать. У вас тоже неотложное дело?» «Вы не помните, Антонио, с какой фирмой поддерживал связь ваш руководитель Валеров? Фирма по производству химреагентов в Тронтоне. Он еще запрашивал у них какую-то информацию». «Конечно, помню». Эксперт встал и хромая подошел к одному из стеллажей. «Вот, пожалуйста. United Карбайт. А в чем дело?» «Ничего, просто хотел проверить, это фирма или нет. Большое спасибо». Виктор вышел из лаборатории.